Глава вторая. Тайны Цветного бульвара. Жизнь бродяг становилась все опаснее. Однажды в туннеле послышался топот сапог со стороны Чеховской. Шло несколько человек в сторону Цветного бульвара. Бродяги едва успели затаиться в своем закутке и сидели в темноте, задув все свечки. Потом с той стороны вдруг донеслись крики, автоматные очереди и снова топот. Несколько человек пронеслось мимо них обратно к Чеховской. Лишь к вечеру, когда все утихло, Васька решился сходить туда, посмотреть, в чем дело. Профессор тоже отправился с ним. Вернувшись, они рассказали, что наткнулись в туннеле ближе к Цветному бульвару, на два трупа в противогазах костюмах химзащиты и с автоматами. Все это, разумеется, они принесли с собой, невзирая на то, что одна химза оказалась щедро залита кровью. Что это была за группа, зачем шла к цветному бульвару, на кого наткнулась там и почему эти люди бросили трупы товарищей, оставалось загадкой. Впрочем, на последний вопрос ответ найти было нетрудно. Они просто увидели что-то, напугавшие их до полусмерти, и бежали, оставив своих убитых. Васька сказал, что один покойник был еще теплым на ощупь, скончался как раз перед их приходом. Если бы его не бросили, оказали помощь, мог бы, наверное, выжить. Им все равно уже без надобности, а нам в хозяйстве все сгодится, цинично подытожил Васька, который снял с одного из убитых даже кирзовые сапоги. Он с удовлетворением разглядывал добытый там же нож со свастикой на рукоятке. «На еду в Рейхе не сменять, конечно, уж больно приметный, но мне и самому сгодится, давно о таком мечтал». Игорь тоже с завистью смотрел на нож, он бы и сам от него не отказался. «Не к добру всё это», — покачал головой профессор. «Рейх, как осиный ульи гудит». Фашисты так и шастают во всех направлениях. Опасно становится здесь. А где сейчас не опасно? Философски спросил Васька. Интересно, почему они так всполошились? Вслух подумал Игорь. А не может ли это быть как-то связано с моим заданием? Есть у меня кое-какие догадки, протянул профессор. Слышал я странные слухи. Один офицер говорил другому, что скоро военная мощь рейха многократно возрастет. Игорь силился вспомнить. В последнее время все лазутчики красных доносили, что в рейхе всерьез готовятся к войне. Кажется, именно из-за этого его и направили в рейх. Узнать, почему так взбудоражены фашисты, когда и против кого готовят очередной поход и, главное, От чего так уверены в победе? Интересно, на что они рассчитывают, пробормотал он. Что за секретное оружие заготовили? Профессор хмыкнул. Я слышал очень странные вещи. Будто бы они собираются заручиться такой поддержкой, противостоять которой не сможет никто. Обычные пропагандистские сказки. Фрицы на них всегда были большими мастерами. — скривился Игорь, стараясь не показать виду, как этот разговор его интересует. — А вы не слышали здешние легенды? — спросил вдруг профессор. — Про то, как на одной из станций метро, вроде бы Полежаевской, рождались голубоглазые детки-ангелочки, годам к пяти превращавшиеся в дебилов. — Я уже взрослый, сказками не увлекаюсь, — пробормотал Игорь. «Что-то такое слышал вроде. Говорили о проклятии, наложенном на станцию. Не могу же я всерьез верить в такие глупости!» «Не в проклятии дело!» — покачал головой профессор. «Его невежественные женщины придумали, конечно. А причина была, скорее всего, в повышенном радиационном фоне. Знаете, бывают такие мутации, где несколько признаков связаны между собой и проявляются вместе». Это я доступно объясняю, чтобы вам понятнее было. В данном случае отличительной особенностью был цвет глаз. У детишек, которым грозило в будущем слабоумие, были голубые глаза. Ну, раз так, слышали, наверное, и о том, как отдан был тайный приказ убивать их сразу, как только они появлялись на свет». И как одна безумная, но отважная женщина Убежала в туннель, унося на руках Новорожденного сына Конечно, бедняжку, скорее всего Растерзали какие-нибудь монстры Но с тех пор во всем метро Ее почитают словно святую Рассказывают, что многие ее видели После того случая Что она творит чудеса Вы не представляете, как быстро Здесь разносятся слухи Казалось бы С одной станции на другую не так легко добраться. А телефонная связь есть лишь между самыми важными объектами. И тем не менее, каким-то загадочным образом слухи молниеносно распространяются. Возможно, их разносят челноки. Они почему-то всегда знают, где и что происходит. Да, я понял. Но при здесь это? Или вы тоже верите в чудеса? который совершает эта женщина, восстав из мертвых. Профессор остро глянул на Громова. «Нет, я в это не верю», — помолчав, сказал он. «Может, вы думаете, что она могла чудом уцелеть?» «И в это я не верю тоже. Но сейчас речь даже не обо мне. Представьте себе, на одной из станций...» «Власть находится в руках невежественного человека, которого окружающие убедили в том, что святая действительно существует и творит чудеса. Представляете, какое искушение возникает у него?» «Нет, не представляю», — честно сказал Игорь. «Он что же, попытается ее разыскать и привлечь к сотрудничеству? Вряд ли такая смелая идея придет в голову даже самому недалекому глупцу». Привлечь к сотрудничеству можно разными способами. Уж в рейхе-то знают об этом. Они и мертвых могут заставить себе служить. Но как, начал было Игорь, и тут из туннеля раздался крик. Васька отреагировал быстрее всех. Метнулся в туннель, держа в одной руке фонарик и на ходу доставая нож. Кричала Женя. Она указывала на небольшую щель. Васька говорил потом, что успел заметить странный черный шланг, торопливо втягивающийся туда. Девочка что-то бормотала про змею, которая хотела напасть на нее. Марина отругала ее и велела не выходить никуда одной. Но все понимали, что дело плохо. Если гады завелись поблизости, им ничего не стоит проникнуть в их убежище. Марина вообще в последнее время стала нервной и злой. Еды катастрофически не хватало. Игорь чувствовал угрызение совести. Он пока был для группы только обузой. «Ничего», — утешал он себя. «Если они меня кормят, значит, им это нужно. Потом потребуют чего-нибудь взамен». В этот вечер профессор и Васька ушли к Чеховской. «Посмотреть, не удастся ли чего-нибудь выклинчить или украсть». Довольно быстро вернувшись с пустыми руками, они рассказали, что в туннеле опять валяется труп какого-то бедняги, весь истерзанный. «Совсем фашисты озверели», — вздохнула Марина. «Видно скоро быть войне». «Знаете, — сказал профессор, — «мне кажется, дело даже не в них. Мне кажется, метро...» Это не просто туннели и перегоны. Это настоящий живой организм. Слышите? Он поднял палец, призывая к молчанию. В тишине что-то шуршало, вздыхало, словно дышало неведомое гигантское животное. Туннели — это его артерии и вены. А кровь, метро — это мы. И когда становится слишком много дурной, больной крови, Тогда и случаются войны. От нас тут ничего не зависит. Марина слушала, затаив дыхание. «Глупости!» — фыркнул Васька. «Это значит, что туннель не сегодня-завтра обрушится. Это земля шуршит, осыпается!» И тут горько заплакала Женя. Игорь еще вчера, засыпая, слышал ее сдавленные всхлипывания. Теперь девочка плакала уже на Она чем-то очень напугана, — подумал Громов. Конечно, любой ребенок в ее положении боялся бы. Но все же она ведь не одна, со взрослыми. У них на красной линии дети, несмотря на суровую жизнь, все же оставались детьми. Случалось им и шалить, и смеяться. А эта девочка как будто слишком рано повзрослела. Словно ей пришлось пережить что-то ужасное. Впрочем, откуда ему знать, что ей пришлось пережить? «Но чего разнюнилась?» — спросил Васька. «Не реви. Все равно рано или поздно помрем. Да хватит ныть. Вот завелась. И не уймешь теперь. Давай сказку расскажу. Вот, слушай. Жил как-то один добрый человек. У богатых все отбирал, а бедным, вроде нас, отдавал. У него еще лук был со стрелами». И еще он умел летать. У него сзади был такой пропеллер с моторчиком». «Интересная версия», – пробормотал профессор. «Нет, я перепутал. Он на воздушном шаре летал». Быстро поправился Васька. «И еще у него был верный поросенок». «Василий, друг мой», – не выдержал профессор. «Вы случайно Робин Гуда с Винни-Пухом» не перепутали. Притихшее было Женя, снова расплакалась, а Васька пристально уставился на Северцева. «Моя мать не рассказывала мне сказок», сказал он со странным выражением. «Ей было не до меня. Я ей нафиг не нужен был!» Его голос сорвался на крик. «Я никогда не ходил в кино или в цирк, как обычные дети. Только на концерт она меня таскала с собой». И то, когда можно было пройти бесплатно. А я их ненавидел. Ненавидел музыку, которая выносит мозг. Но оставаться дома одному хотелось еще меньше. И нечего меня все время этим попрекать. Если ты такой ученый, что ты тут делаешь с нами? Да я и в мыслях не имел. Растерянно пробормотал профессор. И тут на счастье вмешалась Марина. «Твоя мать любила тебя», — убежденно сказала она. «Любая мать любит своего ребенка. Просто она не знала, как детям нужны сказки». Васька недоверчиво посмотрел на нее. Вздохнул. «Врешь ты!» — все. Но голос его был уже спокойнее. Уже потом, когда девочка уснула, убаюканная Мариной, Игорь, сам засыпавший, слышал обрывки разговора между профессором и Васькой. «В первую очередь будут искать на станциях ближе к Полежаевской», озабоченно говорил Васька. «А какие там рядом? Беговая, улица 905 -го года, а с другой стороны Октябрьское поле, но там люди не живут». «Да и на Щукинской вроде людей нет, а что уж там дальше, не знаю». «Интересно». «Кто и кого собирается искать?» — сонно подумал Игорь. «Почему-то казалось, что разговор этот имел отношение к рассказу профессора о сбежавшей с ребенком женщине, но ему слишком хотелось спать. Игорь решил, что расспросит профессора потом».